Привет. Слыхали ль вы зарощи глаз ночной певца любви, певца своей печали? Когда поля в часу утреннем молчали, свирели звук унылый и простой. Слыхали ль вы? Встречали ль вы в пустынной тьме лесной певца любви, певца своей печали? Следы ли слёз, улыбку ли замечали, и тихий взор, исполненный тоской, встречали вы? Вздохнули ль вы, внимая тихий глаз певца любви, певца своей печали, когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухший глаз? Вздохнули ль вы?